1965 год. Фёдор Лавров сидел в своей «Волге», положив руки на руль, и смотрел на проходную военного госпиталя, из которой вот-вот должна была выйти Ольга Монахина. Время от времени он поглядывал на часы, но вовсе не потому, что мысленно торопил Ольгу. Честно говоря, ему совершенно не хотелось с ней встречаться. Если она задержится еще на четверть часа, он уедет. На 15.00 у него был заказан телефонный разговор с городом Икс. И хоть до дома связи на площади Горького отсюда рукой подать, тем патче на автомобиле, лучше приехать пораньше. Вспомнилось. Рита говорила, что из Парижа с любым телефонным номером Франции можно связаться прямо по уличному автомату. Здорово. Войну такого не было. войну вообще телефонные автоматы в Париже были выключены. Как всегда при воспоминании о Париже, Федор Лавров подавил застарелую тоску и едкая, как кислота недовольства самим собой, а еще стыд. Ему было стыдно, что он так тоскует о Париже и порой ненавидит себя за то, что поддался в свое время уговорам Краснопольского и вернулся в Советский Союз, хотя, пожалуй, следовало бы остаться во Франции. Но вся его жизнь была связана с Россией, с Сенском где жили мать с отцом, которые считали его погибшим, где были его друзья и вообще родина. А с Парижем его связывали только воспоминания о сопротивлении и девушка, которую он любил, но которая не любила его. Рита считала его другом, лучшим другом. Она готова была жизнь за него отдать из благодарности за то, что Федор в буквальном смысле поставил ее на ноги. Но ему не нужна была ее благодарность, не нужна была ее жизнь, нужна была любовь. Если бы она согласилась выйти за него замуж, он остался бы в Париже. Хотя нет. Он рвался домой, и Рита уговаривала уехать. Как только слухи об этом дошли до Лабуа, Татьяна слегла сердечным припадком. Но зря она боялась, что любимая доченька вдруг сорвется на Красный Восток. Рита и думать об этом не хотела. Для буржуйской семейки, как Федор в сердцах называл порой лабуа, словосочетание «советская Россия» было синонимом словосочетания «девять кругов ада». Не помогали ни патетические речи о том, что советская армия спасла мир от фашистской заразы. неупоминание святой для Риты памяти ее отца, Дмитрия Аксакова, который бредил возвращением на родину. Безумный ужас перед большевиками Рита впитала с молоком матери некогда бежавший от них в Харбин и во время странствий лишившийся отца и брата. Потом была история с Дмитрием Оксаковым, который пожертвовал собой ради спасения семьи от мстительных советских. Нет, она ни за что не поехала бы в Россию навсегда. Если бы она, конечно, любила Федора, тогда, может быть. Теперь-то он благодарит Бога или судьбу, Или кого-то нужно в таких случаях благодарить за то, что Рита осталась дома. Иначе ей пришлось бы пройти через те же круги ада. Правы были Лебоа. Что ему, и краснопольскому, и жене, и сыну краснопольского, и всем тем, кто сделал глупость, поверил советской агитации и вернулся домой из-за границы. Ему, Федору, было легче. Он всего лишь пять лет провел вдали от Родины еще не успел отвыкнуть от нее. Он воспринимал все, что здесь творилось, и фильтрационные лагеря, и репрессии, и лишение прав, а потом долгое унизительное их восстановление, как нечто само собой разумеющееся. Мать не выбирают, и родину не выбирают. А Краснопольским, Кореневым и другим, кто поехал с ними, было совсем худо. Он, Федор Лавров, отделался всего, Всего пятью годами лагерных мучений. А Краснопольский десять лет отмотал. Коренев так и погиб где-то в Тайшете. Жена его умерла от пневмонии, которую в Ульяновске, куда были сосланы семьи, некому, нечем и не на что было лечить. Фёдор резко мотнул головой. Не думать об этом. Не думать. Главное, что Риты никакая беда привычная для человека советского и смертельная для иноземных русских, не коснулась. И ей не за что было возненавидеть друга, которому она до сих пор благодарна за спасение, если не жизни своей, то красоты. Вот за это Фёдору нужно было бы класть земные поклоны перед иконами. Да вот беда неверующий он. И ни одной иконы в его доме нет. А в церковь ходить, живо с портбилетом распростишься, То есть все равно, что жизни конец. Да ладно, жизни конец работе, которая была основным счастьем для Федора Лаврова. Да, работа главная, что у него есть. С семьей у него не заладилось, чего и следовало ожидать. Нельзя жениться, если любишь другую женщину. Конечно, для его жены, как и для него главная работа. Но так можно говорить теперь, через 10 лет унылого брака, а в глубине-то души. Она, конечно, хотела бы жить иначе, но иначе не получилось с таким-то мужем. Федор взглянул на часы и присвистнул. Все больше ждать нельзя. Он не выполнил первое поручение той, из-за кого его семейная жизнь не заладилась, но хотя бы второе надо не прозевать и выполнить. И в ту самую минуту, как он повернул ключ в замке зажигания, готовясь уехать, Дверь госпитальной проходной распахнулась, и на крыльцо вышла высокая, стройная женщина в темно-синем платье с белым воротничком, с русыми волосами, уложенными в тяжелый узел. Среди русых прядей отчетливо мелькало серебро, и Федор подумал, что 10 лет назад у Ольги Аксаковой, наверное, были такие же сияющие, роскошные кудри, как у Риты. Ну а через 10 лет Ритины волосы пронижутся точно такими же серебряными нитями, как у Ольги. Единокровные сестры, дочери одного отца. Их матери сестры двоюродные. Неудивительно, что Ольга и Рита похожи. Вот только цвет глаз. — Ольга Дмитриевна! — выбрался он из машины. — Ольга Дмитриевна, здравствуйте! Можно вас на минутку? Ольга смотрела удивленно. Они были знакомы еще до войны, когда Федор, начинающий молодой, но подающий надежды хирург, работал тут же в госпитале. Ольга была тогда санитаркой. Потом, когда он вернулся из своих хождений по мукам, она уже стала классной операционной сестрой. Но вместе они больше не работали. В госпиталь Федор не вернулся, хотя и очень хотел. Человеку с лагерем за плечами нельзя было работать в режимном учреждении военном госпитале. Хоть и реабилитировали его и наградили за подвиги ратные, а все равно. Ну и ладно, сейчас речь не о том. — Сколько лет, Федор Федорович? — приветливо улыбалась Ольга. — И, соответственно, сколько зим? — улыбнулся Федор, раздосадованный, что время так поджимает, и в разговоре придется брать быка за рога. Хотя тема настолько деликатная что к ней следовало бы подступать с подходами и подходцами. Но ни минуты лишней на реверансы нет. И он бухнул напрямик, с военной лихостью и прямотой. — Я, собственно, вас ждал, Ольга Дмитриевна. У меня до вас дело есть, особого свойства. Легкая тень мелькнула в глазах Ольги, в прекрасных светло-карих глазах, совсем не похожих на глаза Риты. Но улыбка не сошла с губ. — В самом деле? Ну так я вас слушаю. — Вы домой сейчас? — Нет, мне в дом связи нужно. Поздравительную телеграмму отправить подруге в Казань. Она раньше в нашем госпитале работала. Потом замуж вышла и уехала. Я, главное, совсем забыла, что у нее день рождения. Если сегодня срочную отправлю, она через три часа дойдет. Успею с поздравлением. — Так что вы говорите скорее, что хотите сказать. Да, я побегу. Так ведь и мне в дом связи, и тоже срочно, обрадовался Федор. Давайте вас отвезу, а по пути поговорим. Садитесь, прошу. Он открыл дверцу, и Ольга села. До дома связи по Краснофлотской тут было минут 5-7 езды. Поэтому Федор свернул на улицу Урицкого. К слову сказать, как раз около того двухэтажного дома в подъезде которого когда-то, давным-давно, когда улица звалась еще Сергеевской, безудержно рыдала на ступеньках Сашенька Русанова, только что сделавшая предложение руки и сердца Игорю Вознесенскому и получившее категорический отказ. А потом на Малую Емскую Этот объезд удлинял путь на пару минут и сразу приступил к делу. «Ольга Дмитриевна, Ко мне приехала одна знакомая из Парижа. Молчание. Фёдор покосился на Ольгу. Любая нормальная женщина при упоминании о Париже что-нибудь этакое сказала бы. Ого! Или ах! Или ничего себе! Или да что вы говорите! Ольга же сидела молча, глядя вперед. Только руки чуть крепче стиснули ремешок сумки. «Так, вижу». Александра Константиновна рассказывала вам, что Рита пыталась с ней заговорить. «Ах, вот как ее зовут!» — усмехнулась Ольга. Мама никак не могла вспомнить имени. Говорила, что она по фамилии лабуа Но кем, собственно, она нам приходится и как ее зовут, не вспомнила. «Да, имя ее Рита», — повторил Федор и тяжело вздохнул. Дальше надо было врать, а врать не хотелось. Но Рита двадцать раз повторила, чтобы он ни под каким видом ни за что не открывал ее истинное положение в семье Лебуа и родства с Аксаковыми. Причину она не называла. Федору все это было непонятно и неприятно, но если Рита просила, он считал своим долгом повиноваться. — Она? Она дальняя родственница Алекса Лебуа, который ее усыновил, — начал плести Федор. Рита из семьи русских иммигрантов. Она выросла в доме Лабуа, считает себя обязанной им. А потому, когда комитет бывших участников сопротивления направил именно ее, чтобы вручить мне награду в честь двадцатилетия Победы, она очень обрадовалась, что может побывать в городе, который так много значил для семьи Лабуа, и где живут родственники Алексея и Велины. А что, знаменитая Велина еще жива? Изумленно спросила Ольга. — Ваша родная бабушка? — уточнил Фёдор. — Да, она жива. — Смешно, — сказала Ольга. — Мне пятьдесят? Я сама могу бабушкой стать, стоит только Георгию жениться. А оказывается, у меня собственная бабушка есть. И еще смешней, что у моей мамы, бабушки моих детей, собственная мама жива, просто не верится. Эвелину я видел двадцать лет назад. Она выглядела удивительно молода, несмотря на свои шестьдесят с лишним. А уж сейчас ей далеко за восемьдесят. И все же, судя по фотографиям, которые привезла Рита, она еще хоть куда. «Парижанка», — усмехнулась Ольга. «Могу себе представить, какая там косметика, какие кремы. Интересно, там все душатся шанелю Шанелью или есть и другие духи?» «Вот в чем я ничего не понимаю, так это в духах», – засмеялся Федор. «Хотя, если я ничего не путаю, Рита привезла какие-то подарки для вашей семьи. Для вас, для Александра Константиновны, для детей ваших. Вроде бы и духи там тоже есть». «Погодите-ка», – недоумевающе повернулась к нему Ольга. «Ну ладно, я понимаю, что Эвелина помнила свою дочь. Но откуда она узнала о моем существовании?» о Георгии и Вере. И, коли вы упомянули о подарках, почему она не передала ничего для моего дяди Шуры? Получается, она знала, что его нет в живых. Он умер в 37-м, в заключении. О гибели Александра Константиновича Русанова сообщил я, пробормотал Фёдор. Я же дал знать о том, что у вас есть дети. Мы ведь переписывались с Ритой с которой были близкими друзьями во время войны. Ну а что касается вас, вашего рождения, об этом Лебуа узнали давно от вашей тетки Лидии Николаевны Шатиловой и вашей двоюродной сестры Татьяны. Они в 18-м году умудрились добраться до Харбина, а в 24-м перебрались в Париж. Лидия Николаевна, родная сестра Эвелина Лебуа, как вы помните, они постоянно встречались в Париже. Фёдор говорил так, как просила Рита. Ему претело врать. Однако ее доводы, мол, она не хочет оскорблять память своего отца за опоздалой ревностью его бывшей жены, были довольно убедительны. И все же Фёдору казалось, тут есть еще что-то, неизвестное ему. Сначала, едва приехав в Вэнск, Рита не собиралась скрывать от Аксаковых, что находится в родстве с ними. Потом что-то произошло. Федор не знал, что именно. И она изменила свое решение. Стала шифроваться от них. И дело здесь было не только в памяти отца. А в чем еще? Что случилось? Да лучше не пытаться понять. Просто делать, что просила Рита. И тогда он увидит улыбку на ее губах. Вот и все. А больше ему ничего, как старому верному псу и не надо. Да-да, он не оговорился. Именно преданному псу. Рита его считает таким близким другом, что даже не видит в нем мужчину. Да и никогда не видела. Ну что ж, такая у него, видимо, судьба. Волга вывернула с Малой Ямской на площадь Горького и припарковалась у дома связи, с той стороны, где находился телеграф. «Слушайте, Ольга, может, он все-таки встретится с Ритой?» Нетерпеливо поглядывая на часы, сказал Федор. Она передаст фотографии, подарки, расскажет о ваших родственниках. Знаете, моя мама почему-то ужасно ее боится. С некоторой конфузливостью призналась Ольга. И если я Риту приглашу, мама точно сердечным приступом сляжет. Она разговор с Ритой вспоминает со страхом. А уж когда узнала, что Рита и с Георгием разговаривала на улице, ей дядя Мишка рассказал... «Интересно», — нахмурился Федор. «А мне Рита про это не говорила». «Почему? Забыла?» «Да ладно, наверное, не сочла важным». «Не хотите приглашать ее к себе? Давайте устроим встречу у меня», — пожал плечами Федор. «Не стесняйтесь, пожалуйста. Или в кафе каком-нибудь посидим, или в ресторане, так сказать, на нейтральной территории». «О, мы уже приехали». — спохватилась Ольга. — Ну, хорошо, я подумаю. Посоветуюсь со своими и позвоню вам. Договорились? Федор кивнул, помог ей выйти из машины и, извинившись, со всех ног помчался на переговорный пункт. Он не зря спешил. Лишь только ворвался в дверь, как дребезжащий голос из динамика зычно завопил. — Кто ожидает город Х? Третья кабина! Лавров прошел в третью кабину и снял трубку. «Икс, вас вызывает Энск. Соединяю!» Провозгласила телефонистка. Потом выкрикнула. «Говорите!» В трубке щелкнула, и осторожный мужской голос спросил. «Алло, Федор Федорович, это вы?» «Надо же, как хорошо слышно!» «И не скажешь, что говоришь с человеком, которые находятся чуть ли не за десять тысяч верст от тебя. «Привет, Степан Иванович!» — сказал Лавров, внезапно хрипнув, словно ледяной сырой архангельский ветер коснулся его лица. Наверное, то же произошло и на другом конце линии провода, потому что там раздался надрывный кашель. И только потом голос несколько прояснился. «Федор Федорович, здравствуй, друг дорогой, как дела?» «Все нормально!» — с трудом проговорил Лавров сквозь хрип в горле. «А как ты, Степа?» «Да ничего особого не произошло со мной за неделю с прошлого нашего разговора», — невесело хохотнул его собеседник. «Какие у нас доходяг могут быть новости?» «Каверны распространяются». «Пневмоторакс не помогает». «А, впрочем, я уже за то судьбу благодарю» что после лагеря протянул аж 13 годков. Со Степаном Ивановичем Толоконцевым Федор был в 46-48 годах в одной бригаде в лагере в Архангельской области. Герой-резистант Лавров имел тогда звание изменника родины, а Толоконцев числился простым советским врагом народа. Жил в одной землянке, которую заключенные сами же себе вырыли. Среди зимы В страшном миссиве снега и мерзлой земли. Они называли свое жилище иглу, если оставались силы шутить. Этакие вот содрогания юмора иногда их посещали. Потом-то заключенных переселили в бараке. Их тоже сами строили зэки, но для начала пожили в земле. 50% бригады умерло за ту зиму, а кто остался, подхватил неизлечимые хвори. Да, в самом деле надо сказать спасибо, что живы остались. Вопрос только кому-то спасибо нужно говорить. И почему русский человек вечно обязан кого-то благодарить, что его до смерти не убили и не обобрали до нитки? Ладно, про болезни неинтересно, — прервал сам себя Степан Иванович. Поговорим о более важных делах. Я узнал все, что ты просил. Адрес такой. Улица Запарина 112, квартира 4. Запомнил? Это практически центр города. У нас, собственно, город тремя улицами ограничен. Его так и называют. Три горы, две трубы. Вот около третьей горы и прописан Павлов. Степан закашлялся. Спасибо тебе, Степка, сказал Лавров, дождавшись, пока в трубке поутихли жуткие лающие звуки. Большое спасибо. А он один по этому адресу живет или с матерью? «Ты меня передел я не докончил», ослабевшим голосом проговорил Степан Иванович. В том-то и дело, что там живет только его мать, а сам Павлов обретается довольно далеко от Икс. Он остался там же, куда был сослан на поселение. Вернее сказать, получил жилье в Икс, но так и не смог в городе прижиться. Настоящий его дом на станции Алкан. Поселке того же названия. Мать честная! Ужаснулся Федор. Где же такая станция? Где такой поселок? В Якутии, небось. Да ладно! Хохотнул толоконцев. Какая Якутия? Всего ночь от Икс на поезде, даже меньше ночи, пять часов. Чепуха сущая. Там еще в войну, и после нее такие же, как мы. Степан произнес последние слова с особым выражением: строили железную дорогу в обход Транссиба. Дорога называется Байкала Амурская магистраль Бам сокращенно. Бамлак, понимаешь? Часть построили, часть забросили, часть разобрали в войну и перебросили рельсы под Сталинград. Но те участки, которые остались, которые довели до ума, работают. Там лесозаготовительный район, поэтому не совсем уж медвежья глушь. Павлов там на станции кочегаром трудится, но заодно кем-то на метеостанции. Ремонтником вроде. У него руки золотые. Помнишь, мы говорили, что он из породы левшей, которым блоху подковать, расплюнуть? А приборы у метеорологов то и знай ломаются. В город, небось, не навозишься в ремонт, поэтому нашего Павлова с его руками там тоже на руках носят. — Слушай, Степан, так Павлов что, в своем медвежьем углу сидит и безвылазно? Приезжает хоть мамашу навестить или как? — допытывался Федор. — Или как? Они с матерью, будто кошка с собакой. Но иногда Павлов бывает все же в городе, примерно раз в два месяца. Он, видишь ли, писатель, ну и... — Кто он? — не поверил ушам Федор. — Писатель, — повторил Толоконцев. Вернее, поэт. Ну, тот, кто стихи пишет. «Да знаю я, кто такие поэты. что ты разъясняешь?» Перебил Федор. «Просто не могу поверить. Наш ЗК Пашка Павлов и...» «Да, вот представь себе!» Заделался поэтом. «У него даже книжка вышла. танюсенькая. Я ее видел в магазине. Купил для интереса». «Ничего, все в рифму. Про тайгу и пургу, про народ и огород...» «Луну и страну, звезду и...» Толоконцев хмыкнул. «Все как у людей». Кроме того, у нас в Икс есть журнал литературно-художественный. Называется «Дальний Восток». И Павлов там иногда мелькнется со стишком или очерком. Он же еще журналист, кроме того, что поэт. «А мемуары он часом не пишет?» С осторожной интонацией поинтересовался Федор. И Степан с такой же осторожной интонацией ответил. «Мемуары, — пишет его мамаша, — о боевой революционной юности. А Пашка? — Нет, ты что? Ну какие могут быть в его годы мемуары?» Они понимали друг друга с полуслова. «Сказать «в его годы» значило «в наше время». Да, слишком радужными надеждами они возгорелись, когда Хрущев начал обличать сталинизм. Свобода слова, печати, другие иллюзии. Все с недавних пор начало рассыпаться в дребезги. Оттепель основательно подмерзла, и теперь воспоминания бывших зэков, несправедливо репрессированных, очень сильно не поощрялись. Публикация одного дня Ивана Денисовича в «Новом мире» рассматривалась как трагическая ошибка Твардовского. «Вас же выпустили из лагерей» говорили многочисленным иваном денисовичем ну и скажите спасибо а прошлое зачем его ворошить люди должны с надеждой смотреть в коммунистическое будущее а не оглядываться на прошлое в котором были свои перегибы главное мы построили социализм и продолжаем строить коммунизм охо хо вздохнул федор суду все ясно как говорится — Так что ты начал говорить, Степан? Я тебе перебил. — Павлов приезжает в город, но не часто, на писательские собрания, на заседания редколлегии или в издательство, или на какие-нибудь там дни литературы. — А вы не общаетесь по старой-то памяти? — спросил Федор. — Я ж тебе говорил, что ни с кем из наших не общаюсь. Не люблю вспоминать, а при встрече невольно вспоминаешь, причем... Степан подавил очередной приступ кашля. Говорил, теперь вовсе сипло. — Вот же народ у нас, а! Время идет, и все те годы начинают покрываться розовеньким таким туманом. Недавно пересекся тут с одним. Он в Магадане олово рыл. Вернулся ни волос, ни зубов. Как еще жив? промысел божий не иначе. И он с таким пылом вспоминает про те годы, Вот, — говорит, — был ударный труд на пользу Родины. А теперешние молодые работать не умеют. Кто-нибудь, — говорит, — когда-нибудь слышал про тунеядцев в прежнее время? Вообще, — говорит, — единственный способ заставить русского человека работать — за колючую проволоку его упечь и охранника с собакой поставить. — Да, у нас тут тоже порой ностальгируют по временам Железного Августа, — сказал Федор, от души надеясь что те, кто слушает его разговор, не читали стихотворение Заболоцкого «Ночной сад». Заболоцкий, он ведь тоже был ЗК. «Ваше время истекло. Заканчивайте!» Врезался в уши металлический голос телефонистки. И Федор подумал, что, возможно, то стихотворение все же кто-то кроме него читал. «Ладно, Степа, спасибо тебе большое!» — крикнул он в трубку, в которой вдруг зашумело. «Будь здоров!» Ответ Толоконцева донёсся в виде каких-то неясных уханий, а потом раздались безапелляционные гудки. — Третья кабина, поговорили? — послышалось из громкоговорителя, и Фёдор вышел в зал. — Поговорили, — пробормотал он задумчиво. Ольга Аксакова вернулась домой и только хотела пройти к Александре Константиновне, чтобы рассказать о встрече с Лавровым как распахнулась дверь комнаты Георгия, и он сам встал на пороге. Зябка обхватил себя за плечи, хоть на дворе стояла жара. Вид у него был нездоровый. Хмурое небритое лицо побледнело. Глаза окружены темными тенями, отчего казались еще больше. У Ольги дрогнуло сердце от воспоминаний, которыми она никогда и ни с кем не делилась, и которые последние 15 лет таила даже от себя самой. Она ведь была воспитана в строгости, а потому даже помыслить о другом мужчине казалось ей супружеской изменой. И все же, что с того, что тот мужчина умер? Все равно в ее сердце живет и всегда будет жить лишь он один. Сын напоминал ей о нем каждый день. Они неправдоподобно похожи. Он ведь тоже был неправдоподобно похож на своего отца. «Мама!» хмуро проговорил Георгий. «Можно мне у тебя кое-что спросить?» В ту же минуту из своей комнаты появилась Александра Константиновна и тоже застыла на пороге, совершенно как внук. Даже руки точно так же на груди сложила. Глаза ее были прикованы к лицу Георгия, и Ольга только вздохнула, подумав, что ее бедная старая мать тоже живет не в настоящем и будущем, а в прошлом того и смотрит на внука с таким тревожным обожанием ну что ж все они одной русановской крови обречены помнить и не забывать никогда совершенно как в той книжке которую когда-то читал дед и которая валяется теперь его в старом шкафу ты вскрикнешь и кинешься страстно туда где была и стезя но тени пройдут безучастно и с ними обняться нельзя — А, впрочем, — очень, может быть, — подумала Ольга, — она что-то перепутала в этих старых строках. — Да и не до стихов сейчас, не до воспоминаний. Такой напряженный вид у сына, так встревожена мать. Однако Ольга ошиблась. Настал черед именно что воспоминаний. — Мама, ты извини, но я все же тебя спрошу. — Кто был мой отец? — бухнул Георгий и у Ольги даже голова чуть качнулась назад, словно от удара. Ну и вопрос, с чего это вдруг? «По-моему», — сказала она устало, возвращаясь в прихожую и снимая новые туфли, в которых целый день чувствовала себя превосходно, а сейчас вдруг ноги заболели. «Все уже не раз переговорено. Извини, я этого человека очень любила, и мне больно вспоминать, что однажды он исчез из моей жизни». «Ты говорила, что его убили на фронте», — настойчиво сказал Георгий. «Но ведь он не был на фронте. Он был ранен здесь, в Энске, когда исполнял какое-то служебное поручение, а потом умер в госпитале. Он же был НКВДшник, так?» «Оля», — сухо проговорила мать, — «Георгий мне сегодня покою не дает вопросами». «Плохо дело», — подумала Ольга. Если мама по своему обыкновению не назвала внука нежной горьком, не перепутала имя, значит, настроена по боевому. В такие минуты она бывает невыносима. И до чего же жалко ее, кто бы знал? И себя жалко. А что ему ответить, я не знаю, продолжала Александра Константиновна. Ты мне тоже никогда ничего не говорила об этом человеке. Да и Люба молчала, как воды в рот набрала. Ну, была любовь и была. Ну, погиб он и погиб. Но если он и правда был НКВДшник, то... То что? Пожала плечами Ольга. Надо Георгия и его сына из дома прогнать, что ли? А со мной предательницей слова больше не сказать. Так, да? Глаза у Александра Константиновны стали огромными от внезапно подступивших слез. Вот же странно, внезапно подумала Ольга. У мамы глаза светлые, и у отца по ее словам тоже были светлые. А у меня каким образом карии получились? Тетя Люба говорила это от того, что мама беспрестанно думала о своем любимом, о Бигоре Вознесенском. Но ведь я тоже беспрестанно думала о своем любимом, а у Веры глаза в точности, как у Николая, зеленый крыжовник. Зато уж Георгий мой Георгиевич. Вообще не понимаю, с чего вдруг разговор такой зашел. Мне дядя Мишка сегодня сказал, что я вылитый отец. Только он был высокий, ладный, в шинели с синими петлицами. А синие петлицы носили кто? НКВДшники. Я ничего о нем не знала. О его работе не знала ничего. Зло сказала Ольга, полная решимости не давать на поругание память Георгия Смольникова. Знаю только, что лучше человека на свете не было. Лучше, честнее и благороднее. НКВДшники, как ты изволишь выражаться, сыночек, были разные. Твой отец работал против диверсантов, которых к нам фашисты засылали. Он раскрыл группу таких диверсантов, они его ранили, а потом ее убили, когда он уже в госпитале лежал. На моих глазах убили, ясно? А я уже была беременна тобой». Она мгновенно охрипла от крика. В глазах все поплыло. — Мама, ну ладно, — испуганно сказал Георгий. — Ну, прости, ну. Александра Константиновна тихонько утирала слезы. При одной только мысли о том, что предстоит когда-нибудь расстаться с внуком, ее чуть ли не припадок начинал бить. А тут Георгий из дому прогнать. — Ох, дочь, и раз как скажет. — «Ну ладно», — повторила Ольга, — «в самом деле нашли, о чем говорить. Ты, Георгий, вообще поменьше слушай старого болтуна дядю Мишку. Он еще и не такого наговорить может. Давайте лучше вот о чем побеседуем. К нам в гости набивается одна дама, иностранная дама». «Да что ты!» — так и Александра Константиновна. «Неужели снова возникла эта мадам Лебуа? Она и тебя попыталась обработать?» Посредством Федора Лаврова, нашего героя войны и сопротивления. Он меня сегодня у госпиталя поджидал. Говорил, что Рита очень хочет с нами повидаться: какие-то подарки передать, то да все фотографии парижских родственников показать. Ну, словом все то, о чем она тебе, мама, говорила. Вдобавок там еще и твоя тетка Лидия Николаевна Шатилова, оказывается, в Париже-то, и Таня ее дочь. Секундочку перебил Георгий с видом крайнего изумления. «Вы о чем говорите, а? Мама, баба Саша, вы о чем? Рита Лебуа? Кто такая?» «Русская француженка, которая была с Лавровым в сопротивлении и сейчас приехала в Энск». «Рита? Ну разве ее фамилия лебоа Да нет же». «Почему нет?» удивилась Александра Константиновна. «Она мне сама так сказала». А какая же у нее должна быть фамилия, а? Аксакова, чуть не ляпнул Георгий, но вовремя прикусил язык. Да какая она Аксакова? Она тогда просто так сказала, чтобы ему подыграть. И вообще-то откуда ее знаешь? Вмешалась Ольга. Хлопнула дверь в прихожей. Пришли Николай Тихонович Монахин и Вера. — Привет, дамы и товарищи, — сказал Монахин. А что это вы какие-то такие переболгаченные? Как всегда при виде мужа, Ольга почувствовала себя виноватой, коварной изменицей почувствовала. Избиваясь с пятого на десятое, торопясь и ненатурально смеясь, она принялась рассказывать о какой-то русской француженке, иммигрантке, которая во что бы то ни стало хочет с ними, оксаковыми монахинами, встретиться. Николай нахмурился. Вера что-то изумленно пискнула. «Потому что она приемная дочь Алекса Лебоа, сына Эвелины Лебоа, матери александра Константиновны». Николай прищурил глаза, Вера их вытаращила. «Передать какие-то фотографии и подарки». Николай еще пуще нахмурился, а Вера заверщала от восторга. «Да», – неопределенно протянул Николай, но вид у него был определенно недовольный. «Не знаю, не знаю». «Как здорово!» — взвизгнула Вера. «Ну, давайте ее пригласим. Ну, давайте. Подарки из Парижа. Наверное, французские духи». Георгий вспомнил виденный флакон и наклонил голову, чтобы скрыть краску, бросившуюся в лицо. «Наверное, мы обязательно должны ее пригласить», — сказал, старательно роясь в карманах, якобы ища носовой платок, которого там заведомо не было. Потом подошел к комоду, достал чистый платок и сунул в него нос. Пробурчал как бы безразлично. Иначе она подумает, что мы тут дикари русские. Медведи у нас по улицам ходят и все такое. — У тебя насморк? — спросила баба Саша, следившая, как обычно, за Игорьком. — Ну да, за Георгием. Конечно, за Георгием. Обожающим взглядом. И немедленно все прочие на него тоже уставились отвлек называется от себя внимание взял да и вызвал дурак огонь на себя нет у меня никакого насморка буркнул георгий пряча платок есть заявила вера у тебя нос красный и вообще ты красный ой у тебя температура у александра константиновны мигом сделались испуганные глаза ну как же идол ее сердце солнышко ясное заболел «Отвяжись, Верка!» – злобно прошипел Георгий. «Никакой температуры у меня нет, просто жарко». «И правда жарко!» – согласился Николай Тихонович. «А говорили, холодное лето. Холодное. Где ж холодное? Какая-то экваториальная Африка». Николай Тихонович Монахин обладал редкостным умением заговаривать зубы своей чрезмерно возбудимой семье. «Вообще-то», – уже спокойней сказала Ольга. Лавров предлагал даже устроить встречу у него дома или вообще где-нибудь в ресторане. «Ой, давайте, давайте в ресторане!» заверещала Вера. «В Москве или лучше в России?» У Георгия сердце дало сбой. «В России!» «Конечно, конечно!» продолжала в том же духе Вера. «В воскресенье устроим там обед, а потом погуляем вместе по набережной» чтобы все видели, что у нас в гостях настоящая француженка. Ты и что, на грудь вывеску повесишь? La с невинным видом спросила баба Саша, которая гимназического французского не забыла. Это раз. А во-вторых, относилась к внучке хоть и с любовью, но все же смешанной с немалой долей иронии. Чтобы все читали и восхищались, да? О, Господи! — вздохнул Николай Тихонович, которому порой приходилось собирать в кулак все силы, чтобы сохранять мирное сосуществование с этой белой костью, голубой кровью. «Переведите нам темным, а?» «Истинная француженка!» — выпылил Георгий, совершенно счастливая от того, что речь идет о Рите. «Мерси!» — буркнул отчим. «Теперь меня послушайте, дамы и товарищи!» Конечно, в ресторан мы не пойдем, и Федору Федоровичу навязываться не будем. Пригласим эту русскую француженку, или кто она там, в гости. Не дикори же мы в самом деле. Тем более, что она, как я понял, хочет пообщаться в домашней обстановке, в частном порядке. А пробормотала Александра Константиновна. «Как скажете», – Покладисто согласился Николай Тихонович и немедленно разговор перешел на вещи животрепещущие, когда именно устроить обед. Потом решили, что лучше все-таки позвать гостю на чай, а то подашь, к примеру, борщ и селедку под шубой, а потом окажется, что французы такого не едят, и будет конфуз. А пирожные из первой булочной на Свердловке не стыдно президенту Франции подать. Не то, что какой-то там Рите Лебоа. Далее обсуждалось – Что купить в подарок любезным французским родственникам? Хохломскую роспись, конечно. И черную икру. Что же еще из России вести за границу? И павловских платков дамам. Это ведь такой шик – павловские платки. Ну а мужчинам следует дарить павловские же ножи. Красота, сталь сверхпрочная. О каком вообще не может идти речь, когда есть на свете павловские ножи? Ольга пошла звонить Федору Федоровичу и сообщать о решении семейного совета. Георгий шмыгнул в свою комнату и кинул ничком на кровать, обнимая и целуя, как распоследний влюбленный идиот свою подушку. Он и был распоследний влюбленный идиот. Ему даже не суть важно было, что подушка не пахнет волшебными французскими духами. Зато в нее очень удобно было бормотать задыхающимся шепотом. Рита, Рита, Рита! Я тебя люблю. Вера тоже понеслась в свою комнату, бывшую Данину боковушку, ныне превращенную в премилую девичью светелку, и принялась выбрасывать из шкафа свои немногочисленные наряды, чтобы потом доказать маме, что и нечего, совершенно нечего надеть в честь визита французской гости. И что то подумает о наших советских девушках, увидев эти юбки и эти кофточки? Александра Константиновна прокралась на кухню и украдкой накапала на сахарок нитроглицерину. А Николай Тихонович, безадресно заявив, «Схожу-ка за папиросами», вышел из дому. Но вместо того, чтобы свернуть к табачному ларьку на остановке на площади Минина, двинулся в противоположном направлении до угла Фигнер-Пескунова, зашел в будку телефона автомата и набрал номер который отыскал в маленькой записной книжке. «Дежурный Дерягин слушает», — послышалось в трубки «Говорит герой Советского Союза Монахин», — отчеканил Николай Тихонович. «Могу я побеседовать с Кириллом Сергеевичем?» На том конце провода что-то удивленно переспросили. Там не привыкли к именам, отчествам. Монахин и сам это знал. Конечно, следовало бы назвать фамилию, а еще лучше воинское звание Кирилла Сергеевича. Но мимо то и дело шли люди, и он не хотел, чтобы кто-то случайно услышал, кому он звонит. «Вы имели в виду товарища?» прозвучала фамилия. «Так точно», — сказал монахин. «Подождите», — попросили его. Он ждал недолго. «Слушаю вас, Николай Тихонович», — ответил человек, с которым он виделся всего один раз в жизни, прежде чем сделал предложение Ольге Аксаковой. «Здравствуйте, Кирилл Сергеевич!» Монахин заговорил. «Я в курсе дела», — тут же перебил Кирилл Сергеевич. И Монахин усмехнулся. Этого следовало ожидать. «Но это не телефонный разговор. Вы вот что. Вы зайдите завтра с утречка, часиков десять» в наше ведомство, капитану Скворцову. Он вас познакомит со всеми документами, которые у нас есть по этому поводу. Договорились? Ну и отлично. До свидания, Николай Тихонович». Монахин попрощался, повесил трубку, вышел из будки и отправился, наконец, за папиросами.